33. -я. Нелепая ошибка. Ролана. Стоит ли говорить, как сложно было отвести Тороса к экипажу? Спасибо большое, Ронансу. Сообразительный парень. Как только я попросила у Инессы ее пояс от платья, осторожно обвязывая его вокруг шеи собаки, сын торговца поспешил поймать городскую карету. Путь до нее хоть и был короткий, но очень переживательный и напряженный. Торас шёл за мной, прихрамывая и сверля злобным взглядом каждого, кто попадался нам на пути. На всякий случай оцепка держала его за самодельный поводок. Понимала, надумая он кинуться на кого-то, я не смогу его удержать. Оставалось только верить в благоразумие животного, которое, как мне показалось, было достаточно умным. Поездка в экипаже выдалась еще напряжённее. Инесса сидела белее мело, даже дышала через раз. Торос зорко следил за ней, предупреждающий щурясь на каждое движение девушки. А я неустанно гладила его, пытаясь сделать так, чтобы он привыкал ко мне. К слову, о поездке в экипаже. Нас провожал чуть ли не весь рынок, перешептываясь, а кто-то даже бесцеремонно тыкал пальцами в нашу сторону. Но хоть у виска ими не крутили, и на том спасибо. Стоило кучеру увидеть прихромывающего Тороса, так бедолага растерялся, выпуская поводья из рук. Я, конечно, переживала по поводу того, что скажет бабуля. Но все же, даже если она будет против нахождения Тора в доме, его всегда можно поселить в любой из построек. В усадьбе их предостаточно. Не без удовольствия отметила охраняемые ворота, у которых стояло двое стражей. А также еще несколько встретились на самой территории, как и возле парадного входа. Они следили за порядком, и теперь никто не посмеет вломиться на земли поместья Верейн. Без моего или бабушкиного ведома». Городская карета остановилась возле крыльца, и один из мужчин, охраняющих наш покой, поспешил распахнуть дверь, замирая, когда немигающий взгляд Тороса встретился с его. Из горла пса вырвалось угрожающее рычание. «Спокойно, парень», — слегка потянула за ухо животное. «Его нельзя кусать, он невкусный», — Хмыкнула я, замечая, как глаза мужчины широко распахнулись. Собака рычать перестала, но вот ее настороженность никуда не делась. Идем. Слегка потянула я Тора за собой. Он послушался, осторожно спрыгивая на землю и вновь прижимая к себе лапу. Бедняга ты моя! Вздохнула я, присаживаясь возле собаки и бережно касаясь ее больной конечности. Рыкнув, Тора сдернул лапой, смотря на меня недовольно. Это еще что такое? Покажи, давай. Ее все равно придется лечить. Упрямо мотнула я головой, не видя, какими взглядами смотрят на меня стражи и не спешащие уезжать кучер. Послышался деликатный кашель инессы, дававший понять, что все остальное лучше делать в пределах дома. Выпрямившись во весь рост, я прочистила горло, принимая невозмутимое выражение лица. И, подхватив импровизированный поводок, слегка потянула Тора к крыльцу. «Госпожа!» — поспешил за мной тот самый мужчина, открывший дверь городской кареты. Позвольте представиться. Мое имя Сойер, я возглавляю стражей на ваших землях. Он низко склонил голову. «Надеюсь на вашу защиту», — кивнула я ему. «Не сомневайтесь в этом, госпожа», — ответил мужчина лет 35 с глазами цвета молодой зелени. «Ваша безопасность для нас превыше всего». «Можно вас попросить забрать покупки из экипажа? Страш незамедлительно поспешил выполнить сказанное мной. «Нам нужно срочно нанять двух садовников», — шепнула я Инессе, смотря на сливовые деревья. «Не делай это запускать такую красоту, как и постоянно ловить экипажа. У нас свой есть вообще-то». «Кучера тоже нужно, да», — кивнула девушка. Постучав дверным молотком пару раз, я замерла в ожидании. Секунда, дверь же распахнулась, и передо мной предстала бабуля. Ох, она, у нас теперь стра...» Замерла она при виде Тороса. «Жа есть». «Понимаешь?» Нервно кашлянула я, цепко сжимая в руках поводок, сделанный из пояса инесы «Тут такое дело...» «Собака», — мотнула головой бабуля, улыбка которая моментально сошла с лица, а в ее глазах появились слезы. «Рядом с тобой собака». Вновь повторила она, без страха, смотря на мощного Тороса, сидящего рядом со мной. «Да?» — кивнула в ответ, не понимая ее реакции. «Его хотели...» — быстро затараторила я. «Ей тебе рядом с ним не страшно?» — перебила меня женщина. «Ты не боишься его?» Грусть отчетливо слышалась в голосе пожилой госпожи, и я не могла разобраться, с чем она связана. «Нет» осторожно ответила я, отслеживая потухший взгляд старческих глаз. не страшно. Бабушка будто хотела что-то сказать, Ее рот то открывался, то закрывался, но она так и не решилась. Все хорошо? Сорвалось взволнованное с моих губ, спустя несколько секунд повисшие тишины. Конечно. Старушка смахнула слезинку, скатившуюся по щеке. Конечно, хорошо. Моя внучка излечилась от боязни собак. «Ну, разве это не прекрасно?» — улыбнулась женщина. «Я так рада, что ты смогла справиться с этим недугом». «С самого детства он мучил тебя». Вновь шмыгнула носом бабуля, пока я стояла ни жива, ни мертва. «Ну-ка, дай посмотреть». Она присела перед животным. «Какой красавец!» Бабушка что-то бормотала Торусу, а я, учащённо дыша, медленно сместила внимание на Инессу по глазам которой было видно, что она не в курсе о кинофобии своей бывшей хозяйки. «Ну и попахиваешь ты, конечно». Бабуля смешно зажала нос пальцами. «Тороса помыть нужно», — произнесла я неживым голосом, ощущая, как быстро колотится сердце в груди. «И лапу осмотреть», — добавила тихо Инесса. «Его хотели камнями забить». И «Изверги», — гневно рыкнула бабушка. С каждым поколением люди становятся все более жестокими. Инесса, подготовь воду для нашего защитника. Да, госпожа. Поклонилась девушка, устремляясь прямо по коридору. Завтра вызовем лекаря, пусть осмотрит животное. Заходи, дитя. Отошла в сторону бабушка. Все покупки оставьте здесь. Махнула она стражу. Ох! Всплеснула руками женщина. Сколько всего накупили. «Там одежда и сладости, а ещё игрушка». «Для Льюиса?» — широко распахнула глаза старая госпожа. «Он перед вашим приездом в уборную убежал», — улыбнулась она мне. «Мальчонка так будет рад подаркам. Предлагаю сначала разобраться с Торосом, а уже потом с покупками, как считаешь?» — обратилась она ко мне. «Согласна», — кивнула я в ответ, ощущая некий тревожащий осадок в душе. Давай так и поступим. Двумя часами ранее. «Мама!» — рыдания эхом разносились по пространству. «Что теперь с нами будет?» Трясущаяся от испуга тетка Аленсия, цепко держа свою всхлипывающую дочь за руку, шагала по тускло освещенному коридору. Ее тело было объято почти подступившей паникой. Она то и дело кусала губы, оглядываясь на белобородого мужчину, шедшего вместе со стражниками позади нее. Тетка под свою своей дочери пыталась поймать его взгляд, но все бесполезно. Он не желал смотреть на нее. В камеру их! произнес один из стражей, махнув рукой грозному мужчине, незамедлительно направившемуся к тетке всхлипывающей дионе, потерявшей все свое высокомерие. Сейчас она не была той, кто без зазрения совести издевался над роланой. Дочка главгадина выглядела как пускающая сопли размазня. Стойте! Кинулась вперед женщина, закрывая собой плачущую навзрыд Дион. Подождите! кричала она, часто дыша. Ее рот вновь открылся. Мы не виноваты мы. Оленся хотела продолжить, но тут взгляд встретился с белобородым мужчиной, который смотрел в ответ пристально, предупреждающе, отчего язык прилип к небу, а сама тетка будто разом сдулась, словно воздушный шар, затихая. Она боялась его больше, чем стража, ведь знала, на что он способен. «Не виновата она, как же!» Мужчина грубо пихнул ее в плечо, и Оленся чуть не растелилась на полу. вы здесь не виноваты», — фыркал он. «Говори, если есть что сказать. А если нет, то закрой свою пасть, поняла?» С гулко бьющимся сердцем тетка отыскала ледяную руку Дионы, находящейся на грани обморока. «Но...» нетерпеливо рыкнул стражник. «Говорить будешь?» «Мне...» Взгляд Белобородова сводил ее с ума, погружая в пучины ужаса. «Мне нечего сказать...» мотнула головой женщина, всхлипывая. Она задыхалась, не понимая, почему он не помогает, почему намерен дать показания. Он ведь обещал им безопасность и безбедную жизнь. «Вот так бы давно...» цикнул стражник вновь пихая олентия а то устроила здесь черти что шагай вперед преступница камера уже ждет тебя